408. Август 14. Если счастливая земная жизнь, полная благополучия, не позволяет духу войти в чертог предназначенный, то жизнь, полная терния и неблагополучия, эту возможность широко дает. Это, усвоив, легко уже будет научиться смотреть на все подробности жизни, тяжелой и трудной, как на условия, яро приближающие к обители света как на толкачей, устремляющий дух к иерархии света в мир высший. И тогда возникает вопрос, радоваться ли огорчаться надо земному благополучию. Когда темные очень досаждают и яро упорствуют в этом, не понимают они, что сближают с нами того, кого им так хочется от нас отвратить. Когда между стоит облик владыки, Отделяющий мощно от тьмы все усилия темных напрасны. Все удары, наносимые ими, достигают цели противоположной. Настойчивость темных — знак добрый. Не будут они утруждать себя слишком, если огонь духа слаб. Чем выше и сильнее дух, тем сильнее темные злоделатели, пытающиеся его окружить и отрезать от света. Порадуемся каждому нападению, ибо дает оно новые силы к свету стремиться. Под ударами темных совсем уж нетрудно дойти до постоянного лика перед внутренним оком. И когда нападение особенно сильно и особенно длительно, лик как защиту от зла можно держать перед собою неотступно, особенно крепко привязывая себя к лестнице иерархии света.